Но когда делаешь пир за винищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в праведных. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему, блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божием. Он же сказал ему, один человек сделал большой ужин и звал многих.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 Имеет ли он, что нужно для совершения ее? Дабы, когда положит основание и невозможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, «Этот человек начал строить и не мог окончить». Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами?